Глава десятая. Спала я хорошо, практически без снов, даже несмотря на пережитый за последние дни стресс. А может и благодаря ему. Издергавшийся организм плюнул на все переживания и просто набирался сил. Сколько бы я проспала по факту не знаю, ибо меня разбудил Адам. Ведьмак деликатно и одновременно настойчиво тряс меня за плечо и звал. Анжелика, Анжелика, просыпайся! «М-м-м!» mm -hmm. Я обернулась и сонно потерла рукой лицо. Сквозь шторы пробивались блеклые солнечные лучи, и понять, какое сейчас время суток было проблематично. То ли вечерние сумерки, то ли утренние. Сколько времени? Сонно промямлила я, стараясь собрать мозги в кучу. Шесть часов вечера. Ого! Удивилась я и резко взбодрилась. «Кайден вернулся?» Я приподнялась на руках, усаживаясь и озираясь в поисках халата. «Нет», – нахмурившись, ответил Адам. «Еще нет. И на связь пока не выходил. А меня срочно вызывают в управление. Пришел предупредить и попросить никуда не уходить. Я узнаю, что там стряслось, и вернусь. Ужин на кухне». «Спасибо», – пробормотала я, слегка занервничав. Ты только там долго не задерживайся, а то я изведусь все. Вернусь так скоро, как смогу, — заверил ведьмак и усмехнулся. Если что, антидепрессанта ты знаешь, где взять. Ага, и пистолет, — усмехнулась я. А вот его я перепрятал, — сообщил мужчина и направился на выход. Я же откинулась обратно на подушку и глубоко вздохнула, пытаясь успокоить сердцебиение и мысли почему Кайден до сих пор не вернулся? Неужели груз настолько задержался? Или что-то еще приключилось? Ответов, как всегда, не было, и от этого становилось только хуже. Какое-то время после ухода ведьмака я просто лежала с закрытыми глазами и строила бессмысленные предположения. Когда поняла, что сон не вернуть, а я уже откровенно надумываю себе ужасов, поднялась и отправилась в ванную. Пока умывалась, успела убедить себя, что паниковать рано, и надо просто подождать информации. После чего запахнула банный халат плотнее и отправилась на кухню за обещанным ужином. Порция омлета с беконом, приправленного ароматными специями, нашлась на столе под еще теплой крышкой. Рядом стояла небольшая тарелка с тостами и твердым сыром. От аппетитного запаха, разливавшегося по кухне, живот требовательно забурчал, Напоминая, что нормальной еды не видел почти сутки. Воспользовавшись кофеваркой, я добавила к ужину кружку латте и приступила к еде. Сам летом разделалась за считанные минуты. Вроде только что села и поддела вилкой первый кусочек, а вот уже усиленно подбираю мелкие остатки и догрызаю тост. Вспомнив щедрое предложение хозяина квартиры о варенье, залезла в холодильник. Найти початую баночку с чудесным содержимым не составило труда, и уже спустя мгновение я сидела с парой сладких бутербродов. На этот раз жевала размеренно, стараясь не упустить мельчайшие нотки вкуса. И дабы разогнать окружавшую тишину, включила висящий на стене телевизор. Пространство заполнило бодрая и немного тревожная музыка вечерних новостей. Идеально причесанная и накрашенная телеведущие. С улыбкой пожелала всем доброго вечера, представилась, а после резко посерьезнела и сказала. А теперь о главных событиях, которые случились в стране и мире за прошедшие сутки. О политике слушала в полухо, Не до мировых перипетий мне сейчас. Со своими бы заботами разобраться. Зато, услышав о происшествии в знакомом порту, моментально подобралась и даже звук прибавила. Во второй раз в порту гремят взрывы. На этот раз взрыв произошел на одном из прибывших днем судни. Начавшийся пожар также уничтожил два склада, в результате чего погибли 30 человек личного состава корабля и пострадали пять работников порта, которые пытались побороть огонь до приезда пожарных. В причинах обоих инцидентов сейчас разбирается наш специальный корреспондент. «Мария, как обстоят дела в порту? Стоит ли опасаться новых взрывов?» Далее началось прямое включение с места событий. Девушка с короткой стрижкой и большим микрофоном стояла на пристани. За ее спиной виднелись обугленные остатки корабля. Выглядел раскуроченный стальной корпус пугающе, и отсутствие выживших не подвергалось сомнению. Первый атакованный кайданом корабль и то остался целее. Тут же... Я даже не понимала, как эта побитая скорлупка все еще остается на плаву. Тем временем, описав ситуацию, корреспондент перешла к интервьюированию полицейского, который заверил, что охрана объекта усилена сотрудниками спецслужб и новых диверсий более не будет. По причинам предыдущих взрывов проводится следственная проверка и устанавливаются виновные. «О том, что это преднамеренные взрывы, говорить рано, но на это многое указывает», под конец заверила девушка. «Мы будем следить за развитием событий и держать вас в курсе». Спасибо, Мария, а мы переходим к другим новостям. Экран потух, а я, подрагивающей рукой, отложила пульт от телевизора. Мне требовалось успокоиться и подумать в тишине. Я нахмурилась и, сцепив руки в замок, оперлась локтями на стол. Про недоеденный бутерброд уже давно забыла, как и про недопитый кофе. В голове проносились обрывки фраз корреспондента и картинки порта, И с такой же скоростью я делала из них свои выводы, которые одновременно радовали и нет. Корабль раскурочен, команда мертва, посторонних среди пострадавших нет. Значит, Кайден жив, это определенно хорошо. Но и сюда он не вернулся. Вероятнее всего не может. А почему? Ранен? В плену? Задержан своими же? На эти вопросы у меня ответов не было. Нервно покосилась на настенные часы. Стрелки непреклонно уверяли, что с момента ухода ведьмака прошло всего полтора часа. Вряд ли он за это время сумел что-то выяснить. Недовольно выдохнула и взялась за кружку. Пока мне не оставалось ничего другого, кроме как ждать. Вот только время шло. За окнами стемнело, а новостей от обоих запропастившихся мужчин не было. Я непрестанно смотрела новостной канал, пытаясь выцепить хоть еще немного доступной общественности информации, но все тщетно они повторяли одно и то же, от чего моя тревога только росла. Я даже попыталась найти Кайдана с помощью заклинания. Благо, у меня и я коремелся в виде его пиджака. Целый час крючила руки в специальной позиции так, чтобы кончики больших пальцев соединялись и касались темной костюмной ткани на которую я вычертила магический узор поисковой печати, а мизинцы при этом были оттопырены вбок на подобие стрелки указателя. Вот только все попытки узнать хотя бы направление с треском провалились. То ли я слабая, то ли темный каратель слишком хорошо скрывался. Большее предпочтение отдавала второму варианту и на несносного полудемона. Вечно он не вовремя со своими защитами, Я недовольно встряхнула кистями, которые уже болели от перенапряжения. И устала сдусь, напоминая себе, что не только я его ищу с помощью заклинания. Ведь сама просила быть осторожнее. Адам еще куда-то запропастился. Вот все они только в уши лить гораздо, что все будет хорошо. А на деле постоянно вляпываются куда-то. А мне теперь сиди и переживай в неведении. Бежать им помогать или уже поздно, и пора спасаться самой. Сидеть и покорно ждать настроения больше не осталось. Мне требовалась хоть какая-то определенность. А значит, нужен другой способ обнаружить своего самонадеянного демона. И он не должен быть тривиальным. Что-то такое, что было только у меня, связывало с Кайденом. Ответ напрашивался вполне очевидный. Мой приворот. Точнее, принуждение. Ведь не просто так мы встречались тогда в совместных снах. Да и он говорил тогда, что чувствует, что я жива. Не откладывая в долгий ящик, я села в позу лотоса и закрыла глаза. Тишина. Темнота. Попыталась прислушаться к своим ощущениям. Желудок тут же предложил пойти найти варенье, ибо время уже совсем позднее, и ужин был непозволительно давно. Сцепила зубы. Вдохнула поглубже, отодвигая совершенно несвоевременное низменные желание, и попробовала снова. «А может, я не в той позе? Может, лечь?» Представила, как прикладываюсь к подушке и в процессе медитации засыпаю, и отбросила дурацкую идею. Из глубины начала подниматься волна раздражения. Сначала я подумала, что меня бесит сложившаяся ситуация, и совершенно не мое дело. «Все-таки я не медиум ни разу и не провидица какая-нибудь. Да я понятия не имею, что должна ощутить и как понять, что Кайден жив». Но стоило из чувства упорства проделать очередную серию дыхательной терапии, и злость повернулась совершенно другим боком. Я вдруг не смогла ее объяснить. Словно она была не настоящей или не моя. Уцепилась за нее, как за канат, и перед внутренним взором тут же вспыхнул образ Кайдена. Вот только он почему-то оказался безмерно усталым. Мое воображение нарисовало мужчину, привалившимся к какой-то темной стене. Хвост из темно-каштановых волос растрепался, и пара прядей прилипли к лицу, надменные черты которого осунулись, а брови болезни сошлись на переносице. Сердце сжалось от жалости, и я шагнула к своему измученному карателю. «Кайден», — тихо позвала я, и, не сдержав порыва сострадания, потянулась к его лицу. Стоило кончиками пальцев коснуться четко очерченной мужской скулы, как руку тут же перехватили и сжали, так что я невольно охнула от боли. Каратель распахнул вики, и я буквально утонула в темном взоре с тусклыми алыми всполохами. «Феечка!» Смягчаясь, выдохнул Кайден и тут же ослабил хватку. У меня сердце забилось как бешеное. Неужели получилось? «Кайден, где ты?» «С тобой», как ни в чем не бывало, ровно выдал тот. С силой впилась в мужские плечи, стремясь привести его в чувство. «Нет», — немного резко опровергла я. «Я у Адама, а ты ушел». «Где ты сейчас?» Кайден вздрогнул всем телом, словно пробуждаясь от сна. Он в ответ требовательно перехватил меня за плечи, встряхнул и посмотрел в глаза. Холодный жесткий взгляд и не менее твердый приказ. «Даже не думай меня искать. Как смогу, приду сам». «Но...» Я хотела возразить и не успела. Неведомой силой меня отшвырнула от карателя. Я сжалась, предчувствуя жесткий удар об пол, но вместо этого спина спружинила мягкий матрас. Открыв глаза, я обнаружила себя все в той же гостевой спальне. «Жив!» Выдохнула я и на мгновение прикрыла глаза, пытаясь привести мысли и эмоции в порядок. Когда немного успокоилась, начала спешно соображать и анализировать. «Если верить тому, что я видела...» Кайден не в самом лучшем своем состоянии. Возможно, даже ранен. А ведь скоро зелье Адама прекратит свое действие, и у него начнется откат. Так что карателю, несмотря на всю браваду, действительно требуется помощь. И... Ее могу оказать только я. Страшно? До дрожащих коленей. Есть ли у меня выбор? Есть. Теоретически я могу остаться. Но между безвольными прятками и попыткой переломить ситуацию в свою пользу я выбираю второе. Я уверенно поднялась и прикинула дальнейший план действий. Так как выяснить местоположение Кайдана через нашу связь напрямую не удалось из-за упрямства некоторых, придется вернуться к вопросу, как найти несносного полудемона, пока он еще жив. Вариантов осталось немного, точнее один. Я обернулась в сторону коридора, в глубине которого находилась дверь в кабинет ведьмака. «Прости, Адам. Будем считать это все обстоятельствами непреодолимой силы. В другой ситуации я бы никогда так не поступила», — пробормотала себе поднос, выходя из гостевой спальни. А через минуту уже взялась за ручку нужной мне двери в надежде, что ведьмак не страдает излишней паранойи и не запирает кабинет на ключ. К моему облегчению поддалась створка легко, стоило только надавить. И вот я уже стою и разглядываю полки с книгами. В моих примитивных ведьмовских книжках в разделе поисковых зелий значилось одно специфическое для поиска второй части одного целого. Называлось оно по-дурацки «Зелье притяжения второй половинки». Применение его было более чем обширное и бытовое. Вот потерялась сережка. Берешь в руки ее пару, выпиваешь отвар и прямым ходом прешь туда, где лежит вторая. И если так подумать, мы с Кайданом те же две половинки одного приворота. Значит, есть вероятность, что с нами оно тоже сработает. Осталось только найти точный рецепт. И раз уж он попал в мои примитивные книжечки, то в библиотеке Адама точно есть. И я не ошиблась. Нужный мне состав обнаружился в энциклопедии бытовых зелий низшего уровня, которая оказалась по иронии судьбы на самой первой полке. В уголочке. Явно ей пользовались редко, и стояла она там больше для коллекции. Водрузив находку на край рабочего стола, я отправилась за всем необходимым для варки. Начала с того, что точно знала, где хранится. Благо Адам сам невольно это показал, когда готовил зелье для Кайдена. Первыми установила горелку и раритетный котелок, который оказался на удивление тяжелым. Для помешивания достала серебряную ложку. Признаться, не могла налюбоваться на качественные инструменты. Даже на ощупь они казались необычными. И моя турка по сравнению с ними действительно выглядела бесполезной тонкостенной кастрюлькой. Но над этим я решила поработать, когда будет время и желание. А сейчас продолжила собирать все нужное. Открыла нижний шкафчик, где складировались бутылки воды, отмеченные этикетками одного отнюдь недешевого производителя. Достала одну поллитровую. По моим прикидкам, ее должно было хватить с приличным запасом. А вот дальше начались трудности. Где конкретно хранится тот или иной ингредиент, я не знала. Но смело предположила, что составляющая обычного бытового зелья вряд ли будут где-то далеко, и открыла ближайший стеллаж. Там обнаружила три из пяти нужных компонентов. Амелу, дубовый корень и тычинки вьюна. Они составляли тело зелья. А вот с поиском скакун травы и вывора из ночных мотыльков пришлось повозиться. Я половину стенки обследовала, прежде чем наткнулась на нужную полку, помеченную надписью «растение средней редкости» где нашла зип-пакет с красными крестообразными листьями нужного мне волшебного растения. А после до отдела компоненты из чешуйчатых крылок добралась. Да, моему ящику, в который я скидывала все подряд, до местной продуманной кладовой было ой, как далеко. Я даже немного устыдилась и снова пообещала себе устроить ревизию в запасниках и хоть как-то привести их все в порядок. После чего вернулась к столу и занялась дальнейшей подготовкой. Разложила ингредиенты в нужном порядке, корень и омелу мелко нашинковала, как того требовал рецепт. Налила необходимое количество воды и подожгла горелку. Пока котелок закипал, я старалась собраться с силами, моральными. Да, не так давно у меня получилось куда более сложное зелье, но гарантий, что на этот раз все пройдет гладко, у меня не было». Бросила скептичный взгляд на ингредиенты и нарисованную в книге схему заклинания. В конечном счете, тут и на десять попыток хватит. Проворчала я и, встряхнув руками, принялась творить. Делала все, как требовала рецептура. Отправила в бурлящий раствор один ингредиент. Сделала два прохода ложечкой против часовой стрелки и три по часовой. Дождалась, когда вода приобретет зеленоватый оттенок, и снова начнет закипать. И только тогда кинула следующую составляющую. Повторила помешивание. Снова подождала и приступила к новому этапу. Я полностью сконцентрировалась на своих действиях. Очень не хотелось начинать все сначала и тратить на это время, если первая попытка провалится. И это дало свои плоды. На каждом этапе зелье соответствовало описанному в книге результату. Когда в котел отправились 10 капель вывара из мотыльков, зелье моментально вскипело до пены, а по кабинету поплыл аромат, напомнивший прохладную дождливую ночь. Я вздрогнула от неожиданности и поспешила отключить горелку. Сама же уткнулась в книгу селись понять, мне заново начинать варить или это норма? К счастью, подобная реакция допускалась. «Ура! Первый этап пройден!» Переходим ко второму. Пробормотала я себе под нос и взялась за детальное изучение магического узора. Остужать отвар щелчком пальцев, как Адам, я все равно не умела, поэтому грешно было не поглазеть лишний раз на то, что предстоит в ближайшее время точно повторить. Два перекрещенных квадрата и спираль, оплетающая их стороны, рассмотрела в мельчайших подробностях. Запомнила, где какой заворот и как укрепляются узлы. С удовольствием прочитала приложенные к рецепту кем-то заботливым рекомендации. Откуда лучше стоит начинать и куда вести поток, чтобы в итоге рисунок был непрерывным. Идеальное пособие для начинающих. Порадовалась я своему везению и пролистала еще пару рецептов. К каждому имелись такие же пометки на полях или прикрепленные скрепкой. Это навело на мысль. Книга не просто для коллекции стоит на своем месте это семейная реликвия передающаяся из поколения в поколение учебник для маленьких ведьм и ведьмаков Был бы телефон при себе обязательно парочку рецептов бы сфотографировала где еще найдешь такой кладезь специфических знаний в доступных широкой общественности книгах подобных подробностей не пишут но вы придется довольствоваться только тем что мне повезло прикоснуться к подобной редкости своими руками. Вернувшись на нужную страницу, я покосилась на зелье. Пар от него более не шел, а значит, пора продолжать. Расположила руки над остывшей поверхностью, вдохнула и начала выплетать нужный рисунок из силовых линий. От усердия даже губу закусила, но это не помогло, когда на последнем перекрестии рисунок просто рассыпался. Ругнувшись, начала сначала. Вверх, вправо, вниз, влево оплести сторону до середины, вычертить вверх небольшой угол, продлить полосу как сторону второго квадрата и закончить его там, где оборвалась спираль, перехватиться и закончить оплетать геометрические фигуры. Точка. Облегченный вздох вырвался сам собой и вместе с ним узор опустился в котелок, осветив его изнутри золотистым светом. Я почувствовала, как покалывает кончики пальцев от вытягиваемой узором силы и сосредоточилась на ее потоке. Давалось это, как и в прошлый раз, тяжело. Под конец на лбу выступили капельки пота, а я собрала крупицы своей магии для финального импульса. Яркая вспышка даже немного ослепила, но зелье осталось в спокойном состоянии. Ни всплеска, ни тем более взрыва не случилось. Так-так-так, приговаривая себе под нос, я поспешила достать стакан и аккуратно перелила в него получившийся состав. Подняла на уровень глаз и внимательно рассмотрела. В рубиново-красной полупрозрачной жидкости то и дело пробегали темно-зеленые переливы. Само зелье, как и описывалось, оказалось густым и тягучим, и пахло все тем же влажным ночным воздухом. Оставалось дело за малым – выпить. И я уже поднесла стакан к губам, но резко себя одернула. Стоило сначала собраться в дорогу. Кто его знает, как меня переклинит после употребления отвара? Может, понесусь по всему городу, как сумасшедшая в одном банном халате? Нет, нам это точно не подходит. И лучше сразу все подготовить как надо. Быстро убрала все инструменты и остатки ингредиентов по своим местам. Сбегала в комнату переодеться и взять сумку. Залезла в ящик с исцеляющими зельями и взяла несколько знакомых колб для заживления ран. Пару секунд постояла в раздумьях, а после шагнула к нужному шкафу и потянула на себя нижний левый ящик. Да, Адам сказал, что перепрятал пистолет, но я решила все равно проверить. Не обманул. Хранилище оказалось пустым. Но отказываться от идеи обзавестись оружием на всякий пожарный случай я не желала и начала открывать все ящики один за другим. Радовало, что часть стеллажей я уже облазила, пока искала ингредиенты для зелья, а значит, поиски не должны были быть долгими. И действительно, где-то на десятой попытке я нашла простую стальную шкатулку, внутри которой оказался пистолет. Черный ствол и рукоятка были гравированы витыми узорами. Рассматривать их не стала, поспешила сунуть находку в сумку. Чувствовала себя при этом нервно, как будто преступница, которую вот-вот застукают. Сердце билось как бешеное. Пришлось немного подышать и успокоить себя мыслью, что как только все закончится, я обязательно извинюсь перед Адамом за такую самодеятельность и, по возможности, даже компенсирую потраченные ингредиенты. Стало немного легче, и я вернулась к столу, на котором меня ждал полный стакан. Уверенно сжала прохладные стеклянные стенки и поднесла ближе к лицу. За успех! Браво выдала я тост и залпом выпила получившийся кисель. Он приятной вишневой сладостью прошелся по рту, оставив на губах влажный след. Инстинктивно облизнулась. Кончик языка уловил легкую терпкость послевкусия. Неожиданно это напомнило прикосновение Кайдена. Настолько ярко, что неудержимо захотелось ощутить его поцелуй на его. Даже выдохнула резко, чтобы хоть как-то притупить нахлынувшие ощущения, но от этого стало только еще нестерпимей. Жаркая волна прошла по телу и угнездилась в области чуть ниже живота, заставив внутренние мышцы сжаться. Я невольно плотнее сжала бедра, уперлась руками о столешницу, Глубоко вдохнула через нос в надежде, что это избавит от легкого и приятного спазма. «Обалдеть!» Выдохнула я сквозь стиснутые зубы, успокаиваясь. «После таких приключений мне точно потребуются успокоительные и антидепрессанты». Нервно покосилась на верхний ящик с упомянутыми зельями и тряхнула головой, отгоняя посторонние мысли и образ Кайдена но вслед за этим меня накрыло новой потребностью – идти. Куда пока не понимала, но точно знала – там будет тот, кто мне так сильно нужен – мой каратель. Наваждение оказалось настолько сильным, что я сама не заметила, как покинула квартиру Адама и спустилась в парадный холл. Очнулась только, оказавшись на улице и вдохнув удушающий жаркий ночной летний воздух. Знатно кроет… Мысленно заключила я и в очередной раз постаралась вернуть голову в рабочее состояние. Но ясность так и не наступила. Зато я вновь пошла непонятно куда. Очнулась на очередном повороте, когда в боку заколола от бега. Ухватилась за беспокоящую область и, пока выравнивала дыхание, осмотрелась. Оказалась я в каком-то дворе. Тупиковом. Кажется, моей чуки было абсолютно наплевать, как достичь цели и сколько на это уйдет времени. Не травитесь, девочки, разными зельями. Так должен начинаться любой гримуар по зельеварению. Но в моем случае это уже сильно запоздалое знание. Теперь надо бороться с последствиями. А они просто физически тянули непонятно куда. До дрожи в ногах и тягучей боли в животе. А если не взять себя в руки и не начать соображать, то сдохну от истощения, ибо мое измененное сознание и не допускало поблажек. Мне надо было добраться до Кайдана любой ценой, и я доберусь. Только толку от этого будет, если по дороге я оставлю все силы или не успею вовремя? Правильно, никакого. Еще раз оглядевшись, я покинула двор и уже более осознанно отправилась дальше по улице. Моей целью была ближайшая автобусная остановка. Соваться в метро с огнестрелом в сумочке я даже в нынешнем состоянии считала глупостью. Пристанут человеческие менты и устанешь их очаровывать. А это время. Так что мне оставалась дорожная сеть общественного транспорта. Остановка оказалась не так близко, как хотелось. И по дороге я едва снова не сбилась с намеченного маршрута на тот, что диктовало чутье. И вот чем я только думала куда я вообще полезла? Надо было хоть раз в жизни поступить как прилежная девочка. Не пришлось бы сейчас сломя голову нестись непонятно куда. А с другой стороны, сидеть в четырех стенах и надеяться на чудо – верный способ скоропостижно свихнуться. «Ага, а вот носиться по городу – это именно то, что надо», – язвительно добавил внутренний голос. От собственных мыслей я недовольно поджала губы, но менять что-либо было уже поздно. И да, пора уже самой взяться за свое спасение. Я браво подошла к остановке и уставилась в список маршрутов. Меня тянуло куда-то в сторону севера, поэтому наметила несколько номеров с нужным мне направлением. Оставалось только дождаться того, который прибудет первым. Мироздание решило мне помочь. Буквально через пару минут к остановке подъехал автобус с подходящим числом на лобовом стекле. Тихо порадовавшись такой удачей, я залетела в салон и заняла место у окна. Вот только огромный общественный транспорт был далек от понятия скорость. Он ехал вальяжно, следуя графику, и останавливался на приличный срок у каждой точки высадки-посадки пассажиров. Я даже с сожалением вспоминала черный джип Кайдена, который мог лететь, как угорелый, не задерживаясь и на красный свет. Сейчас бы он не пригодился. От промелькнувших в голове воспоминаний по коже пробежала тягучая волна мурашек и угнездилась где-то в районе груди. Снова нестерпимо захотелось оказаться рядом с карателем так же близко, как тогда. Нет, пожалуй, еще ближе. Кожа к коже. Я силой вцепилась в ремешок сумки и силой вдохнула. От ощущений и картинок из недавнего прошлого голова шла кругом, а рассудок подергивался туманом. «Высшие силы! Дайте мне сил!» Приходя в себя мысленно, взмолилась я и тут же встрепенулась. Автобус свернул с нужного мне направления. И как только сдержалась, чтобы не заорать и не потребовать меня выпустить, сама не знаю. Видимо, зелье не все мозги мне в кашу превратило и я еще понимала, что попадать в подборку приколов в интернете в качестве неадекватной девицы не стоило. Я всего лишь спешно переместилась к дверям, а на ближайшей остановке выскочила на улицу, как ошпаренная, и побежала в нужную мне сторону. Дальше с транспортом мне было не по пути. Я находилась в каком-то удаленном и безликом спальном районе. Одинаковые дома и улицы слились в один смазанный штрих, И при всем желании обратную дорогу до остановки я бы не нашла. Да она мне была и не нужна. Меня влекло вперед, и внутреннее чувство подсказывало, что я уже совсем близко, наполняя сердце эйфорией и придавая ногам сил. И завели они меня в совсем уж захудалое местечко. Подъездную дверь одной из обшарпанных высоток я открыла без труда. Кнопки на кодовом замке настолько затерлись, что подобрать нужное сочетание цифр смог бы и младенец. Глубоко вздохнув, я шагнула в темноту.